Боюсь, я этих слов не помню. Он сказал, что их деятельность – организованное лицемерие. И был прав. Я помню, что написал Томас Вулф о защите мира от лицемерия. Но тут немного иное. Мы с Каспаром считаем, что штатам следует построить вдоль всей мексиканской границы стену, такую же, как Великая Китайская, и поставить на ней вооруженных солдат. Дать этим странам ясно понять, что у нас тут и своих забот хватает. Хорошая мысль. Тогда мы, по крайней мере, решим нашу проблему черного человека. Что думают Делия и Каспар об особолу, я не знаю. Однако спрашивать не собираюсь. Для противницы колониализма В ней слишком сильны колониальные инстинкты. Вы, писатели, всегда готовы подставить парус любому ветру, Фрэнк, какой бы ни задул. Ветер может пригонять нас в очень интересные места, Делия. Я говорю это с серьезностью лишь пародийной, поскольку Делия очень хорошо меня знает. Я видела в магазине вашу жену, Фрэнк. По-моему, у нее не очень счастливый вид». С ней были двое милых малышей. У них все хорошо, Ди. Может быть, день тогда был неудачный. Она иногда расстраивается из-за гольфа и имеет на то основание, потому что честных шансов начать настоящую карьеру не получила. Думаю, она пытается наверстать упущенное. «Я тоже, Фрэнк!» Делия кивает, лицо ее похоже на старую кожаную перчатку, Затем, с радующей глаз аккуратностью, складывает газету. «Я уже готов вернуться к моим розам и диким яблоням. Мы с Делли понимаем, что у каждого из нас имеются свои личные дела. Относимся к ним с симпатией, и мне этого достаточно. Несколько секунд я наблюдаю за ее котом с кокунком. Тот, крадучись, огибает растущие под флагштоком Каспора розы, не сводя глаз с птичьей кормушки, на которую опустился воробей. Время от времени скакунок принимается скакать ночами по моей крыше. Будет меня. Я даже думал купить рогатку, но так и не собрался. «Человек не создан для одинокой жизни, Фрэнк», вдруг наставительно сообщает Делия, глядя мне в лицо. «В такой жизни есть свои плюсы, Делия». Я уже почти свыкся с ней. Давно вы читали «И восходит солнце», Фрэнк?» «Да, пожалуй, давненько. Вам стоит перечитать», — говорит Делия. «Книга содержит важные уроки». Этот человек кое-что понимал. Каспар однажды встретился с ним в Париже. Он всегда был у меня одним из любимых. Это неправда. Однако Делия на вранье и напрашивалась». Нет ничего удивительного в том, что ее взгляды на наш сложный мир датируются 1925 годом. Вполне возможно, то время было лучше нынешнего. Знаете, мы с Каспаром поженились на седьмом десятке лет. Не знал. Да, вот так. У Каспора была милая толстушка-жена. Она умерла. Я с ней даже встречалась однажды. Ну а мой бедный муж умер задолго до этого. В 42-м в Фессе мы с Каспаром разок согрешили и с тех пор не упускали друг дружку из виду. Услышав о смерти Альмы, его толстенькой жены, я позвонила ему. Я в то время жила с племянницей в Мэне, а через два месяца мы с Каспаром поженились и поселились рядом со штаб-квартирой в Гуаме. Это было последнее место его работы. «Никак не ожидала от жизни такого подарка, Фрэнк. Правда, я и сама не сидела, сложа руки». Делия улыбается. «Жестковато. Как будто мое будущее известно ей, и оно далеко не так чудесно. Прекрасный сегодня день. Верно, Ди?» «О да, замечательный. Уверена, все дело в Пасхе. Лучшего просто не припомню». «Я тоже, Фрэнк. Может, загляните к нам на той неделе? скотча с Каспаром выпьете. Ему понравилось бы, если бы вы зашли поговорили с ним по-мужски. По-моему, история с минированием сильно его расстроила. За четырнадцать лет моей жизни здесь я побывал в доме Дефейса всего два раза и оба что-то чинил. И в еще одном неискреннем приглашении Делии Вовсе нет желания обидеть меня. Наши соседские отношения пришли к естественному завершению, хоть она и слишком вежлива, чтобы признать его неизбежность. Мне это ее качество нравится. Я поднимаю взгляд к синеве утреннего пасхального неба и, к великому моему удивлению, вижу большой воздушный шар, несомый токами мерцающего воздуха, в котором покачиваются его швартовные концы. Большую красную луну с изображенной на раздутой оболочке улыбающейся физиономией. Из корзины торчат головы двух крошечных человечков. Они смотрят вниз, указывают на нас пальцами, подшучивают один на другим, восторженно ахают. Интересно, откуда они поднялись? с земли одной из расположенных неподалеку штаб-квартир мировых корпораций и стоящего на берегу Делавера поместья какого-то богача, как далеко видят они в ясный день, не грозит ли им опасность, чувствуют ли они, что опасность им не грозит. Делия, шара, по-видимому, не заметившая, ждет моего ответа на приглашение». «Хорошо, Ди, улыбаюсь я. Скажите Каспару, что я зайду к вам на неделе. У меня есть для него хороший анекдот. В любой день, кроме вторника, она тоже улыбается, чопорно, обычной сложности соседской жизни. Боюсь, ему не хватает мужского общества». Делия уходит с газетой к своей солнечной лужайке и теннисному корту, Я к моей костровой яме розом и дню, обещающему быть приятным почти во всех отношениях. Дню, который я занесу в категорию отменно проведенных пасхальных праздников и скоро забуду. «Дон», — говорит в городе колокол. «Дон, дон, дон, дон, дон». За несколько минут до десяти я звоню X чтобы пожелать детям веселой Пасхи. Этот праздник стал у нас днем, так сказать, обмена детьми. И нынешний первый, какой я не провожу с ними. Впрочем, никого в доме на Кливленд-стрит нет. Автоответчик X сообщает, что если меня интересуют уроки гольфа, то я должен надиктовать мое имя и номер телефона. А на заднем плане слышится голос Клари. Позже куриная голова. В голосе X появилась новая нотка. Деловитая, латунная какая-то нотка «Храните деньги в надежном банке», напоминающая мне ее отца. И я задумаюсь, не отправилось ли мое семейство в округ Бакс с одним из приятелей X, любителем зеленых спортивных курток, крупным мужиком с волосистыми руками, программистом или риэлтором все расходы за счет компании